Глава шестая. Вернувшись в комнату, я нашла кошку мирно спящей на моей кровати у подушки. Очень хотелось искупаться, но после столкновения с Василисой в одиночку выходить в коридор стало боязно. Так что, ополоснувшись в питьевом фонтанчике, насколько получилось, я переоделась в ночное и легла спать. Снилась всякая ерунда. Снова дорожка из света, чуть шире, чем в прошлый раз, но тьма по краям будто тоже стала плотнее и гуще. Она давила с обеих сторон, и мне хотелось лечь на дорожку, чтобы распластаться на полоске света, куда мраку нет доступа. Вдали корона с шипами тоже будто стала больше. Несмотря на бредовость сна, спала я крепко, так что, проснувшись на следующий день, ощутила себя бодрой и отдохнувшей. Сев на кровати, я потянулась. Рыся в изножье уже сидела и деловито вылизывалась. На верхнем ярусе шуршание, видимо, Беляна тоже проснулась. «Доброе утро, юная сударыня», — поприветствовала меня кошка. «Между прочим, вчера ты вернулась позже указанного мною срока на целый час». «Рыся, ты не можешь мне указывать», — заметила я, спуская ноги на прикроватный коврик с толстым и мягким ворсом. Покосившись на меня, рыся произнесла деловито. Это было не указание, а предупреждение. «И о чем же ты меня предупреждала?» Кошка прекратила вылизываться и спрыгнула на пол, после чего пересекла комнату и, забравшись на фонтанчик, принялась пить. Я терпеливо ждала, когда она закончит. Когда рыся подняла голову, ее щечки с усами важно приподнялись, она сказала. В первую очередь о том, что ближе к вечеру в столовой собираются студенты старших курсов. И тебе, прежде чем с ними общаться, лучше хорошенько освоиться в академии и разобраться с использованием сил». От неожиданности я подскочила с кровати и выдохнула. «То есть ты знала, что я встречу Василису, но ничего мне не сказала?» «Я не знала», — поправила меня кошка, «но предполагала, что не со всеми пятикурсниками встреча будет приятной. Поэтому сказала тебе прийти пораньше». «Но ты ведь самостоятельная и лучше знаешь, верно?» Хмыкнув, рыся соскочила с фонтанчика и забралась на стул у окна, где ей, видимо, очень нравилось сидеть. Я же, нахмурившись, переоделась в штаны и футболку, пробурчав. «Могла бы и не объяснить. Теперь у меня проблемы с психической Василисой». «Ты сама автор своих проблем», — заметила кошка. Я покривилась и отозвалась. «Ха-ха!» В этот момент по ступенькам сбежала беляна, веселая и лучезарная, как утреннее солнышко. Пеньковая юбка современного свободного покроя и блузка на ней отлично подчеркивали фигуру и гармонировали с толстыми светлыми косами. «Смотри, какая красота!» — похвасталась она, крутясь на месте. «Это мне вчера в гардеробной форму выдали. Хочешь такую? Тебе тоже могут выдать. Не все носят форму, но, по-моему, она классная». «Я подумаю», — хмуро отозвалась я, все еще думая, что Рысья могла бы получше предупреждать меня об опасностях. «Подумай», — охотно закивав, согласилась Беля. «Ну что, идем за расписанием?» «Ну...» — протянула я, собираясь сказать, что хотела бы еще умыться, но в дверь постучали. Втроем мы переглянулись, а из-за двери послышался голос Лана Твердорука. «Сударыня Снопольская, вы здесь? Прошу проследовать со мной к ректору». От лица моего отхлынула кровь, руки похолодели, а сердце сжало ледяной лапой. Перепугавшись, я покосилась сперва на рысью, потом на беляну и прижала руки к груди. Она тоже притихла и вытаращила глаза, шепнув в ужасе. «Сейчас дар закуют!» «Мамочки!» — вырвалось у меня. И только рыся спрыгнула со стула и отважно встала рядом со мной. «Ничего не бойся», — сообщила она. Если что, я их всех расцарапаю. В горле застрял тугой комок. Я его с трудом проглотила и ответила чуть охрипшим голосом. — Это очень мило, но вряд ли поможет. — Ты меня недооцениваешь, любезная сударыня, — отозвалась кошка и, задрав хвост, направилась к дверям. Когда мы вышли, Лан встретил нас дружелюбной улыбкой. Впрочем, как я поняла из вчерашнего с ним общения, он одинаково улыбается, и когда фотографируется, и когда откручивает кому-нибудь голову. «Как вам спалось?» — завел он светскую беседу, пока мы петляли по коридорам и лестницам, поднимаясь все выше. Пока я прокашливалась в попытке ответить, меня подхватила рыся, которая важно ступала между мной и смотрителем. «Великолепно!» — отозвалась она. «Постель мягкая, а воздух в комнате чистый». Лан просиял. «О, благодарю, это моя заслуга. Я предложил размещать в комнатах студентов фильтрующие воздух грибы. Очень приятно, что вы заметили, сударыня». «Вы очень галантны», — кивая отозвалась кошка. «В наше время редко встретишь воспитанных молодых людей». Улыбка смотрителя стала еще любезнее, он проговорил. О, сударыня Ресинда, вы просто очаровательны. Дело в том, что мне гораздо больше лет, чем кажется, и я воспитывался еще триста лет назад, а как вы знаете, тогда манерам уделяли значительное внимание. Ах, как я скучаю по тем временам! мечтательно произнесла кошка, а я покосилась на нее с озадаченностью, потому что не представляю, откуда ей известно, как тогда жилось. Под беседу кошки и смотрителя мы пришли на самый верх академии и остановились у массивных деревянных дверей. «Вам сюда!» — пригласил меня смотритель и толкнул дверь. Едва сдерживая дрожь, я перешагнула порог и оказалась в большом светлом кабинете из дуба. Посередине широкий стол, позади распахнутое Насте шакно, по краям которого до отказа забитые книгами два шкафа. Рыся вошла со мной. Ее розовый носик деловито понюхал воздух, и рыся сообщила. «Ну что ж, в кабинете пахнет неплохо, хотя и слишком М -м -м, сладко. Это не может не радовать». «Если бы пахло плохо, что-то поменялось бы?» Вопросительно пробурчала я. Кошка кивнул. «Запах, моя дорогая сударыня, сказать может куда больше, чем глаза. Запах никогда...» «Не обманет!» Я хмыкнула. «Скажи это тем, кто обливается литрами духов и дезодорантов!» Это лишь тщетная попытка скрыть собственное амбре немытого тела. Поморщив мордочку, сообщила кошка и, пройдя вперед, запрыгнула на один из стульев перед дубовым столом. «Хороший нос такой обман всегда раскроет!» «Да что говорить! Даже человеческий нос на это способен!» «Что-то не замечала я за собой способности оценивать людей по запаху», заметила я, вертя головой, и рассматривая на стенах большие картины с изображением величественных мужчин и женщин в золотых, струящихся одеждах. Рыся облизнула лапку и умыла ей ухо. «О, моя дорогая, ты глубоко заблуждаешься. Тебе же иногда совершенно беспричинно не нравятся некоторые люди» или наоборот, вызывают необъяснимую симпатию. В голове всплыла недавняя стычка с Василисой, которая во мне вызвала совершенно определенные чувства. Потом вспомнился голубоглазый парень с косой колосом, этот пугает до холодеющих ладоней. Но в медицинском колледже действительно со мной училась пара студентов, которые почему-то не нравились. Я кивнула. «Ну, допустим». «Вот» с победным видом заявила рыся и помыла лапой второе ухо. «Это работает твой вамироназальный орган». С сомнением я покосилась на кошку, у которой морда, как у ученого во время доклада, и сказала, «Нет у человека такого органа». «Есть», — уверенно отозвалась рыся, «просто у некоторых слабоват». Я закатила глаза, «И откуда ты все знаешь?» Мы бы и дальше продолжали спорить с Рысенькой, если бы в распахнутое широкое окно не ворвался поток ветра и не раскидал со стола бумаги, после чего на окно опустилась ненормально бледная тень, и через подоконник в кабинет шагнул высокий, поджарый мужчина на вид около 50 лет, с желтыми вьющимися волосами, остриженными и аккуратно зачесанными назад. Пеньково-атласный костюм золотистого цвета туго обтягивал крепкие плечи, Светло-голубые глаза смотрели внимательно, а в углах губ морщинки, что значит, что он много хмурится. Спрыгнув с подоконника, мужчина одернул края пиджака, и его губы растянулись в дежурной улыбке. «Прошу прощения за задержку», — сообщил он. «Собрание ректората — дело скучное, но нужное». Он сел за стол, держа спину ровно, и облокотился на столешницу. «Итак, полагаю, Есения Яснопольская?» Из-за эффектного появления я не сразу поняла, что обращаются ко мне, и лишь когда рыся слева на стуле предупредительно покашляла, я захлопнула отвисшую челюсть и поторопилась ответить. «Да-да, моя мама вчера отправила меня сюда». «Понимаю, понимаю», — кивая, отозвался мужчина. «Меня зовут Белозар Огневедович Дубовой. Я ректор Аркаимской академии чудес». «Мама говорила о вас», — подтвердила я. Взгляд ректора устремился в потолок на летающую люстру, которая плавно курсировала по периметру. Он протянул. «А, ваша мама! Сколько прекрасных дней мы учились вместе в этой академии! До сих пор не понимаю, почему она предпочла того шамана». «Шамана?» — переспросила я и прикусила язык, вспомнив, что шаманом мама называла отца. Ректор все еще задумчиво, глядя в потолок, покивал. Ильвет яснопольский», — сказал он. Сильный шаман, чего уж, статный, а как пел, как пел. Мы с рыси переглянулись, а ректор, спохватившись, кашлянул и опустил взгляд к нам. Впрочем, будет с нас предаваться не сбывшимся мечтам. Итак, Есения, ваша мама звонила мне в смятении. Если честно, я пребываю в аналогичном состоянии, потому что сам факт вашего появления в Академии Аркаима, мягко сказать, внезапен. Помни рассказы Беляны о том, как в людях проступают магия, когда и что после этого им приходится делать, я с пониманием покивала и произнесла, кусая губы. Белозар Огневедович, мне уже известно, что я с заторможенным развитием. Ректор чуть отклонился к спинке стула, выражение его лица сделалось дело на Он с шумом выдохнул. «Ну что вы, Есения, зачем так на себя наговаривать? Не заторможенным, а, скажем, с отложенным. Такое бывает. Не часто, но встречается. Дар может проявиться из-за эмоционального потрясения». Рыся все это время, молча сидевшая на стуле, мурлыкнула и подтвердила. «Так и есть». Есения была крайне расстроена моим уходом из физического мира. Ректор вежливо улыбнулся кошке и произнес. — Вам он пошел на пользу, вы выглядите великолепно, а ваше окоемочное свечение очень изысканно. Голубой цвет прекрасно оттеняет белую шерсть. Рыся благодарно улыбнулась, приподняв усики. — О, вы очень любезны! Теперь, когда Рыся разговаривала, мне стало понятно ее величавое поведение при жизни. Но в этот кабинет я пришла не за тем, чтобы слушать, как моя кошка и ректор обмениваются любезностями. Пришлось покашлять. Мне известно, что если дар проявляется поздно, то людям на него надевают оковы и отправляют обратно, во внутренний мир. Заметила я и с выжиданием посмотрела на ректора, от нервозности чуть подавшись вперед. Колено мое от переживаний запрыгало, если бы не рысина лапа, которая легла на него, я продолжила бы стучать пяткой по полу. Несколько секунд Белозар Огневедович испытующе смотрел на меня. Взгляд его поменялся. Если до этого он был равнодушным и немного заносчивым, то теперь стал похож на рентген, лучи которого с неприятным холодком проходят сквозь меня. Я заёрзала и покосилась на дверь, поскольку желание немедленно покинуть кабинет возникло как решение всех проблем. Но рыся посмотрела на меня так строго, что я не посмела сдвинуться с места. Ректор, наконец, проговорил. — Ну-ка, пройдемте сюда, Есения. Он встал из-за стола и приблизился к одному из шкафов, после чего открыл большую тумбу внизу и выкатил из нее странный золотистый прибор, напоминающий одновременно микроскоп и макет строения Солнечной системы». На верхушке этой конструкции в специальной ложбинке лежало нечто вроде очков, но вместо дужек у них тонкие серебристые нити, соединяющиеся с прибором. «Не бойтесь, Есения, я просто посмотрю», — сказал он и взял очки. Нахмурившись, я ответила. «У стоматологов после таких слов обычно следует боль». «Я не стоматолог», — заметил ректор и приподнял в пригласительном жести очки. Пришлось подняться и на дрожащих ногах подойти к нему. Когда я остановилась напротив, ректор стал рассматривать меня как препарированную лягушку. Затем потер подбородок и попросил. «Вы не могли бы снять линзы? Вы ведь в них?» «Как вы догадались, мама сказала, что они специальные и никто не поймет." Мужчина с охотой согласился. «Верно». Никто и не поймет. Но я ведь не никто и могу зреть в корень. Не бойтесь, я лишь хочу убедиться. Внутри меня сжалась нервная пружина. За сутки и так произошли такие радикальные изменения, что еще привыкать и привыкать. Я больше ничего не знаю о мире, а довериться в нем незнакомому человеку. Решение не из простых. Покосившись на Рейсю, я послала ей зрительный вопрос. Кошка в ответ кивнула. Мне не осталось ничего, как вынуть из глаз голубые линзы и поднять взгляд на ректора. Тот выпучился на меня, будто увидел привидение и выдохнул ошеломленно. Да что б меня, они действительно крайне зеленые. Знаю, еще иногда светятся. Светятся? Когда я испугалась, они засветились так, что даже когда закрывала глаза, видела зелень. Немыслимо. С нажимом отозвался ректор и приблизил к моему носу очки, заглядывая в глаза через линзы. Какое-то время он морщил лоб, чему-то кивал и мучал, поворачивая меня за подбородок то так, то эдак. С помощью прибора вносил какие-то данные в пластинку, которая выдвинулась с правой его части. Спустя минут десять ректор глубоко и полновесно вздохнул, после чего положил очки обратно в ложбинку и произнес — «Можете обратно надевать линзы Есения». С помощью отражения в оконном стекле я быстро вернула их на место и снова села на стул рядом с кошкой. «Ну как?» Выждав небольшую паузу, едва сдерживая волнение, спросила я. Белозар Огневедович все это время мерил шагами кабинет, потирая острый, но волевой подбородок, двигал бровями и хмыкал. Когда я подала голос, он вскинулся, будто вспомнил, что я еще здесь и сказал – «Крайне интересный случай, Есения, крайне!» «Мама тоже так сказала», — согласилась я. «И что же делать?» Больше всего я боялась, что ректор сейчас прикажет заковать мой дар, каким бы он ни был, заморозить память и отправить обратно. Если еще вчера я была совсем не против, то теперь, узнав о необъятном мире с летающими ладьями, говорящими кошками-призраками и целой параллельной вселенной, где Аркаим не руины, а процветающий город, оказаться выброшенной за его пределы, виделась мне жестоким наказанием. Вцепившись пальцами в край стула, я наклонилась вперед и с ожиданием уставилась на ректора. Тот поднял на меня взгляд и покашлял. «Да», — сказал он, — «ситуация, мягко выражаясь, интересная. Ваши родители носители светлой силы, но вы, дорогая сударыня, выглядите как странная помесь светлого и тёмного». Внешних признаков черноты в вас нет, кроме одного глаза. Они зеленые, причем не просто зеленые, а зеленые со свечением, что говорит о наличии очень большого темного потенциала. Сглотнув тугой комок, я еще сильнее сжала пальцами края стула и спросила. И что это значит? Если честно, не знаю, признался ректор. Идеально было бы наложить на ваш дар оковы. И я жалею, что так поспешно дал вашей матушке обещание. Но если уж так вышло, поскольку у вас присутствует и светлая магическая сила, я направляю вас на факультет прави. Потому что мама попросила. Осторожно уточнила я. Ректор подошел к столу и пробарабанил по нему пальцами, ответив. В основном. Иначе я бы просто заковал ваш дар. Единственным решением в сложившейся ситуации я вижу факультет прави. Я спросила, «И что, у вас не учатся, ну, темные?» «У нас есть факультет НАВИ», — ответил ректор. «Но там лишь те, в ком проявляется только темная магия, а таковых немного. Тем более светлая сила должна приумножаться. Вы же, поскольку имеете в составе силы и тьму, и свет, однозначно будете учиться на праве, поскольку наша задача — приумножать белизну» а наличии в вас темной магии распространяться категорически не рекомендую. Категорически. Спасибо. Растерянно отозвалась я. А какой у меня дарта? Ректор удивленно приподнял брови. Вы еще не поняли? Если честно, нет. О, сударыня, ну, право, вам нужно многое наверстать. Будь вы внимательнее, давно бы поняли, какой у вас дар, если первое, что вы постигли, — это лицезрение и разговор с почившей кошкой». Он посмотрел на меня так, будто из его слов сразу все должно было стать понятно. Но мне все еще непонятно, и я произнесла. «И?» — Белозар Огневедович разочарованно выдохнул и сказал. «Вы медиум, и, пожалуйста». «Линзы ни перед кем не снимайте».